Такое усилие не прошло для него даром, он потерял равновесие и шлепнулся на пол, держа, однако, бутылку перед собой на весу. «Ну вообще!» – сидя на полу, емко сформулировал он и рассмеялся. «Кто ж так с продуктом обращается?» Я понял, что бить меня не будут и рассмеялся в ответ. К этому моменту женщина также успела прийти в себя и подошла ко мне. «Здравствуйте. Простите его, пожалуйста, он после войны стал нервным». Вообще-то он нормальный, только вот не любит, когда к нему неожиданно подходят со спины. Обернувшись к поднимающемуся с пола мужчине, она продолжила. Ну вставай уже, псих ты мой ненаглядный, принимай гостя. Мужчина уже стоял на ногах и протягивал мне руку. Сергей. Я представился в ответ. Сергей продолжал. Вы не обижайтесь, это у меня после Афгана. Обычно я безопасный. Женщина за его спиной фыркнула и тоже подошла ко мне. «Я Марина. Рада вас здесь видеть. Проходите, пожалуйста». За промежуток времени, который мне понадобился, чтобы пройти от двери к столу, поставить на него пакет с едой и сесть на свободный стул, Марина успела задать мне кучу вопросов. «Скажите, а кто вы? Вы к нам надолго? Вы будете здесь жить?» «Ой, как я рада. Я сто лет уже не видела нормальных людей. А вы здесь будете работать? А кто вы по специальности? А откуда вы?» «Оставайтесь на нашем этаже, никуда не переходите, а то мы тут вдвоем с Серегой». а как вы сюда попали я предпочел не вмешиваться в этот поток слов, а молча стал вытаскивать продукты присутствующие уставились на них это откуда спросил сергей из холодильника не понимающе ответил я из какого холодильника сергей с мариной переглянулись из холодильника в моей комнате ответил я а что у вас в комнате не так у нас в комнате не так как-то отчужденно ответил сергей Они замолчали. Я непонимающе смотрел на них. Сергей поставил на стол бутылку, которую все еще держал в руке. Они поднялись. «Ну ладно, вы, наверное, устали». «Не будем вам мешать», — пробормотали они и пошли к выходу из кухни. «Постойте, я собирался с вами поужинать, познакомиться, посидеть по-человечески. Куда же вы?» Сергей с Мариной переглянулись. Марина подошла к столу и вопросительно взглянула на меня. Пожалуйста, не дожидаясь ее вопроса, заговорил я. Приготовьте нам ужин. А мужчинам, добавил я, обращаясь к Сергею, не помешает перед сном немного выпить? Вот так можно жить, проговорил Сергей. Он протянул руку и свернул пробку с горлышка бутылки. Ага, налаживается жизнь, налаживается, усмехнулась Марина, вспомнив неизвестный мне анекдот. Ты бы хоть достал сначала, и подожди, пока я накрою. Она быстро и умело стала распаковывать продукты и накрывать на стол. Я присоединился к ней. Тем временем Сергей приготовил рюмки и разлил водку. «Ну, за встречу!» Мы выпили и набросились на еду. Ужин прошел весело, Сергей с Мариной были искренне мне рады, и через полчаса мы уже болтали, как старые знакомые. Я вкратце рассказал свою историю о том, как попал сюда. Судя по реакции слушателей, их истории не особенно отличались от моей. Я уже знал, что Марина с Сергеем не были супружеской парой, как я решил в начале Они познакомились только здесь. Сергей прибыл сюда первым месяца два назад, а еще через месяц здесь появилась и Марина. Кроме них в общежитии больше никого не было. Не мудрено, что они так мне обрадовались. Более подробно расспросить их не удалось, разговор получался слишком сумбурным. И стало ясно, что если не сконцентрироваться на чем-то одном, то мы так ничего и не выясним. по обоюдному согласию мы отложили истории о прошлой жизни на потом и переключились на обсуждение событий сегодняшнего дня. Я описал во всех деталях свое собеседование в кабинете у шефа и то, как я оттуда выбирался. Рассказ сопровождался взрывами хохота и сочувственными репликами слушателей. Когда я закончил свой рассказ, ко мне уже относились как к своему. В ответ я попросил Сергея с Мариной рассказать, сталкивались ли они с чем-нибудь подобным. «Мы прошли точь-в-точь точь через такое же интервью», — начал Сергей. «У них здесь все так, придумают пакости, и повторяют ее без конца», — вставила Марина, которая не могла вынести, что Сергей рассказывает что-то без ее участия. «Да ты и сам это скоро заметишь. У них все расписано до малейших деталей, и они в точности выполняют инструкции». «И как же вы выбирались? Вы были вместе?» «Нет, каждый проходил в одиночку, это золотое правило», — продолжала Марина. «Давай уже точнее. У них здесь два золотых правила», — перебил ее Сергей. Я отметил, что всего за месяц совместной жизни эти двое успели обзавестись всеми вторичными семейными признаками, ругались на кухне и перебивали друг друга при разговоре. Правило первое. Устрой другому гадость, как только подвернется возможность. Правило второе. Никогда и никому не помогай выпутываться из неприятностей.